То ли не сумел отклеить наклеек, то ли наоборот прилепить приклеек. Я ведь тоже в марках не того. Так что не очень усек. Ничего, успокоил его Павлик. Мы усекли. Вторую партию этот тормоз заменил вчера, а следующую наметил на воскресенье, во второй половине дня, чтобы вы знали. Выпрямившись, Яночка вместе со стулом отъехала от стола, за которым Сбиня наслаждался лицезрением алжирских брелочков. Неимоверная тяжесть свалилась с души. Вчера марки уже были в руках дедушки, а в кляссерах пани Пекарской Тормас мог подменивать марки хоть до посинения. Какое счастье, что не успели заполучить кляссеры пана Франтишика. Казалось, гром победных фанфар заполнил все вокруг. У Павлика испытанное им облегчение выразилось мощным. Уф! Переглянувшись с сестрой, мальчик вернул к семье Збиню, который опять отвлекся на брелочки, принявшись размещать их на столе в форме равнобедренного треугольника. А дальше что? Кому достались те марки, которые этот тормоз заменил? Ведь мы знаем, Зютык не для себя старается. Не упоминал ли он типа по фамилии Баранский? На этот счет Зютык нем как могила. Рассеянно ответствовал коллекционер брелочков, разрушив треугольник и раздумывая, как бы покрасивее разместить драгоценность. Ни одной фамилии. Понял я только, что Зютык доставляет тормозу марки для подмены, а оба они работают на одного такого, которого Зютык вроде здорово боится. Оторвав взгляд от брелоков и увидев недовольные лица Яночки и Павлика, Збиня сурово заметил. Это не я темню. это он темнит. А я за что купил, за то и продал. Мое дело информация, выводы сами делайте. Я что, подрядился делать? И когда носить. так? Вытянуть из него, что удастся, так? А если вытягивается непонятное, не моя вина. Все окей, успокоил его Павлик. Валяй, непонятное. Тормоз вроде бы адвокат. Не знаю, как адвокат может быть таким недоразвитым, но у Зютика как-то раз вырвалось, пан-адвокат. Может, в переносном смысле? Или кличка? Да нет, он и в самом деле адвокат. Тогда мне и в самом деле непонятно, кому нужен такой олух-адвокат, раскладывая брелочки, по размеру критически заметил Сбиня. Ну, да это и их дело. Очкарик познакомился с Зютиком на саской кемпе. А потом оказалось, что этот самый очкарик о Марках проведал не от зютыка, а от того типа. Очкарик строго-настрого запретил зютыку трепаться. И как-то так получилось, что с тем типом он тоже виделся, но делает вид, что они не знакомы. Действительно, слишком непонятно, недовольно сказал Павлик, кто с кем? Да очкарик со всеми. Зютыки его очень не любят. Марки велел ему принести, как вы сказали, «Баранский?» «Может, и Баранский. Где-то на Садыбе обретается, похоже, ясновидящий, потому как о тех Марках знал все. Все-таки его боится, но уже и раньше какие-то дела с ним проворачивал. Я вас предупреждал, темное это делает туманное, а особо выпытывать нельзя, а то спохватится, тогда вообще рот на замок. Так что сами соображайте, что к чему». Да ты и так многое узнал, похвалил Павлик. Я и то удивляюсь, как тебе удалось. Не отрывая глаз от брелочек в сбине, махнул в сторону окна, где, сидя на подоконнике, уже давно беспокойно вертелся его младший брат. Поспособствовал, буркнул старший. Растарался. Марки будет получать с телевидения. Уже договорились таскать эту макулатуру. На подоконник. Стефак пристроился потому, что оттуда открывался самый лучший вид на Яночку. На нее он не смотрел, ясное дело. Разве можно смотреть на солнце? Так и ослепнуть недолго. Мальчик смотрел на кресло в дальнем углу комнаты, переводил взгляд на стол с брелочками, потом опускал глаза на пол, разглядывая паркетины с одной стороны стола и с другой. Иногда осмеливался поднимать глаза, чтобы уставиться на стену за спиной Яночки и так далее. И все время видел ни кресло, ни паркет, ни стену,